Шестое. Дождь. Вот напасть. Уже третий день не выйти из дома. Да и кому в конце концов захочется бродить среди мокрых деревьев, стряхивающих холодные капли, и шагать по сырым лугам? Горы укутаны белесой дымкой. Вечер спускается незаметно, застигает врасплох. Лесничьи все на первом этаже. Дела есть всегда. Нужно смазать ружье, в доме прибраться, почитать книгу. В том углу, где полумрак, кто-то тихо напивает. «Лампу бы зажечь, Колинет», — говорит Джованни Марден, когда становится так темно, что ничего не разглядеть. Колинет зажигает керосиновую лампу, и лес за окном кажется теперь совсем черным. Есть вести из порохового склада, спрашивает Пьетро Фарниои: «Скоро наши спустятся оттуда». «Или уже спустились?» хлопает входная дверь. «А, это свои!» Мола вернулся из Сан-Никола, где покупал еду. Весь вымок под дождем. «Проклятая погода!» говорит он. Ниже по дороге, что ведет в долину, рядом с мостом, скатилась глыба. И если бы я не отскочил вовремя, она раздавила бы меня. «Кстати, видел в кафе инспектора и местных. Они по-прежнему толкуют о Дальколе. Я сказал им, что нужно делать». «Ну надо же!» «Сказал, что делать». «А ты думал?» «Между прочим, они ответили, что согласны со мной. И поступят именно так. Завтра же утром они начнут поиски в Волонге и одновременно обследуют другую сторону долины». вплоть до крестового плато. «И что они намерены искать? Что здесь вообще можно искать в этой-то глуши?» Поддевает его Марден. «Они проверят все хижины. Преступники наверняка прячутся в заброшенных домах. Загвоздка, по-моему, в том, что никто просто не хочет заниматься поисками. Дальколи убит, а вы тут греетесь у камина. Что вообще, по-твоему, значит... обыскивать лес», — вмешался Барнаба. «На вершинах уже кое-кто побывал, и это обернулось бедой. Разве не так? А между тем дело не чисто именно здесь, внизу». «Ты что же, хочешь сам заняться поисками?» — съехидничал Мола. «Я этого не говорил». «Разве недостаточно смерти, Дарио? Ты намерен лезть туда же? И потом, где ты видел?» Горак всего две дороги». Вмешался Фарниой и старший. Одна ведет наверх, другая вниз. Сперва ты поднимаешься, после спускаешься. Ну а затем пишешь. «Почтенный сеньор инспектор, мы исполнили поручение». «Да прекратите же балаган!» Осекает его Мардан, в то время, как все смеются. «Завтра утром Моло и Дуранте отправятся на голую вершину и обследуют те места вплоть до Валонги. А вы, Анжела и Прима Форниои, обыщите лес со стороны крестового плато. Ступай-ка, Барнаба, на высокую гору и, запаси вдоволь камней, говорит Мола, подойдя к Барнаба и хлопает его по плечу. Барнаба, разозлившись, оборачивается и хватает его за рукав. «Задевать с тобой драку? Мне совсем не хочется», говорит Барнаба. «Ты не знаешь, на что я способен, дружище». Мола багровеет, барнаба встает, товарищи прикрикивают на них. Хватит прирекаться, ссоры нам тут ни к чему, лишь бы уколоть друг друга. Но мола уже накидывается на барнаба. Он сильнее, и барнаба приходится несладко. Когда Дель Колле играл на аккордеоне, все собирались вокруг, думает Барнаба. В итоге ему удается схватить соперника за шею. и сжать пальцы покрепче. «Конечно, ты сильнее, но сейчас я тебя повалю». Барнаба начинает одолевать Мола. Его рот скривился от боли. «Вот это позор! На глазах у всех уступить юнцу!» Барнаба понимает, что товарищу в самом деле больно, и делает вид, будто его руки соскользнули с шеи соперника, разжимает пальцы и отступает. Моло, пыхтя поднимается на ноги. Он раздосадован и сердит. «Ну что, ясно тебе теперь, что напрасно тягаешься со мной!» ворчит Мола. Барнаба выходит на крыльцо. В темноте шелестит дождь. Из окон сочится свет, доносятся голоса лесничих и смех тоже. Ранним утром дом оживился. Погода наладилась. Пока непонятно. Плотный туман лишь начал слегка редеть. Мола, Дуранта, Монтани и Ферниои собираются на разведку. Остальные пока не встали и дремлют под теплыми одеялами, прислушиваясь к шорохам дома и голосам на кухне, где варится кофе. Приглушенный шум шагов, звяканье посуды, потом снова тишина. Наконец четверо товарищей готовы в путь. Снова доносятся их голоса, стучат сапоги по каменистой дорожке. И опять они перебрасываются словами, но что говорят, не разобрать. Голоса удаляются в сторону леса вместе с отзвуками шагов увесистых игулких. Однако поиски ни к чему не привели. Три дня к ряду четверо лесничих ходили по горам. Они обследовали почти всю цепочку хребтов, но следов преступников не обнаружили. Они не заметили подозрительной нитки дыма, не уловили ничьих голосов, разве что кукушек, воронов и ветра. Случалось с седых отвесных склонов, нависших над лесом, скатывался камень. Никто не видел его. Он сообщал о себе лишь раскатистым бормотанием, долетевшим издалека. Целый день Дуранте шел по верхнему краю леса, то и дело, поля в воздух дважды. Один выстрел он выпускал из ружья, другой — из револьвера. Мол, пусть думают, что он вдвоем с товарищем. Тем временем Мола, слыша эти выстрелы, подкарауливал убийц на просеке рядом со старой хижиной, поскольку думал, что стреляют они, и наверняка скоро спустятся сюда. Но никто не показывался. Ветра в тот день не было, и ухо различало даже самые дальние звуки. Мола и Дуранте вернулись домой первыми, унылые и голодные. На следующий день, незадолго до полудня, пришли монтани с Фарниои. Неужели они напали на след? «Вот и вся наша охота», — сказал Фарниои. доставая из сумки подбитую птицу, большую окоченевшую ворону. «Ворона? Ты ведь не собираешься есть ее? Отчего же? Сварим суп? Дичь как-никак!»